Не вы избрали друг друга, но я избрал вас друг для друга. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Конец примечания. Дружба не награда за ум или вкус, а орудие Божие с ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его, как и все добрая красота эта от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Господь, а не мы, созывает наших гостей и, посмеем надеяться, правит нашим дружеским пиром. Во всяком случае, так быть должно. Не будем же ничего решать без хозяина. Речь не о том, чтобы дружить торжественно, упаси нас от этого Господь, Творец доброго смеха. Среди прекрасных и трудных тонкостей жизни есть и такая — Надо очень серьезно относиться к некоторым вещам и принимать их легко как игру. Но об этом мы поговорим в следующей главе. А пока приведу лишь давно уравновешенный совет Денбара. Хвали творца и веселись. Об этом мире не пекись. Примечание. Денбар Уильям. Годы жизни около 1460 года. около 1520 шотландский поэт, творчество которого оказало значительное влияние на Роберта Дернса. Конец примечания. Пятое. Влюбленность. Многие, наверное, удивились, когда я назвал привязанность тем видом любви, который уподобляет нас животным. Как же так? Разве половое влечение не лучший пример? Лучшей, конечно, но я говорю о любви. Половое влечение интересует нас сейчас в той мере, в какое оно входит в сложное чувство, именуемое влюбленностью. Может оно и не входить, что во влюбленности много другого я доказывать не стану. Половое чувство без влюбленности назовем по старому обычаю вожделением – Под ним мы будем понимать не какие-то неосознанные импульсы, а самое простое явное влечение, которое не скрыто от тех, кто его испытывает. Итак, вожделение может входить в влюбленность, может и не входить. Спешу заверить, что я различаю их для четкости исследования, а не из нравственных соображений. Я не считаю, что без влюбленности соитие не чисто низко постыдно. Если все, кто совокупляется без влюбленности, гнусные и ужасны, происхождением мы похвастаться не можем. На свете всегда было гораздо больше таких союзов. Почти всех наших предков женили родители, и они зачинали детей, повинуясь только животному желанию, и ничего низкого тут не было, а были послушание, честность, верность и страх Божий. При самой же сильной, самой высокой влюбленности Саития может быть прелюбодейным, может означать жестокость, ложь, измену мужу или другу, нарушение гостеприимства, горе для детей. Бог не хочет, чтобы различие между грехом и долгом зависело от оттенков чувства. Как и всякое действие, Саития оправдывается или... осуждается четче и проще. Все дело в том, выполняем мы или нарушаем обещанное, добры мы или жестоки, правдивы или лживы. Я вывожу вожделение без влюбленности за пределы исследования, просто потому, что оно не входит в наш предмет. Для поборника эволюции влюбленность плод вожделения, развития и усложнения биологических инстинктов. Так бывает, но далеко не всегда. Гораздо чаще мы поначалу просто очарованы женщиной, нас интересует в ней все, у нас и времени нет помыслить о вожделении. Если нас спросят, чего мы хотим, мы должны бы ответить, думать о ней и думать. Любовь наша созерцательна. Когда же со временем проклюнется страсть, мы не решим, если наука не собьет нас с толку, что в ней-то и было все дело. Скорее мы почувствуем, что прилив любви, который смыл и разрушил в нас много скалы замков, добрался и до этой лужицы, всегда бывшей на берегу. Влюбленность вступает в человека словно завоеватель и переделывает по-своему все взятые земли. До земли полового влечения она доходит не сразу и переделывает ее. «Лучше всего об этом сказал Джордж Оруэлл. Ужасный герой 1984-го, гораздо менее похожий на человека, чем герои замечательного скотного двора, — говорит женщине, — ты любишь этим заниматься». Не со мной, я спрашиваю, а вообще вожделение без влюбленности стремится к соитию, влюбленность к самому человеку. Примечание. Оруэлл Джордж, настоящее имя Эрик Джордж Блейр, годы жизни, 1903-1903. 1950-й. Английский писатель, автор прославленных антиутопий. Цитата из его романа 1984-й дана в переводе Голышева. Конец примечания.